Эмельда Каморра оторвала взгляд от стакана, который задумчиво рассматривала уже долгое время, и удивилась тому, что её ночным гостем оказался Рамиро Галеон. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросила она. «Кандида ещё не пришёл. И если он тебя здесь застанет, то рассердится». «Он уже не придёт». В голосе этого косоглазого было что-то такое что заставило женщину сразу же прислушаться к его словам. «Что ты хочешь сказать?» — спросила она. «Что-то случилось? Я недавно видела его на галерее, и, судя по виду, с ним было всё в порядке. Он по-прежнему там и по-прежнему в порядке. Напивается и всё время глядит в сторону Кунагуару. Это не ново». Он всю жизнь этим занимается. Это ново. Положение изменилось. Эмельда пристально посмотрела на великана, который перенёс свою ногу через спинку стула, собираясь сесть на то место, которое обычно занимал Кандидо Амадо, и наполнила стакан. Она также позволила, чтобы Рамиро наполнил свой, и прежде чем выпить, спросила. «Ты кончишь темнить?» Что за хрень происходит?» Рамира усмехнулся. «Твой возлюбленный влюбился», — сказал он. Эмильда громко расхохоталась и вытянула руку, сложив ладонь ковшиком. «Ты с ума сошел!» — воскликнула она. «Да кандида Амадо будет есть у меня с руки, пока мне будет угодно!» «Слышишь?» пока и Мельдика Морре будет угодно. «Чушь! Что ты сказал?» «Что слышала? Чушь!» повторил Рамиро с нажимом и, нарочито, медленно сделав глоток, чтобы подогреть ее интерес, добавил. «Хозяин перестал есть у тебя с руки, когда увидел эту девушку». «Какую девушку?» Хотя Эмельда старалась не подавать виду, в её голосе прозвучала явная тревога. то что живёт в большом доме!» Рамиро восхищённо присвистнул. «Вот это да! Тебе надо было её видеть! Клянусь, когда она возникла среди коров с кувшином в руках... «У меня глаза впервые за всю мою собачью жизнь стали глядеть примёхонько». «Вот это да!» — повторил он и вновь присвистнул. «Мне и во сне не могла привидеться такая баба, а вот подишь ты, молодая, чистая, застенчивая и молчаливая. У хозяина просто ноги подкосились». И так дрожала рука, что когда стал брать кувшин, он пролил воду себе на грудь. «Лжёшь! Тебе бы хотелось, чтобы это было так!» Рамира помолчал, сверляя её взглядом. «Но ведь вчера он не приходил, правда? Он всю ночь мылся и брился, и, думаю, даже не ложился, потому что ещё до рассвета я уже скакал пальяно в сторону реки». Он покачал головой и сделал новый глоток. «Тебе надо было его видеть», — лысина блестит. Усы подстрижены, благоухает чистотой и упрашивает старого лиса Акелеса, чтобы тот позволил ему войти в дом. Или, по крайней мере, пусть девушка вынесет ему водицы напиться, а то он де умирает от жажды. «Черт побери!» Никогда не видел, чтобы человек так унижался даже ради спасения жизни. Эмельда Каморра заговорила не сразу. Она молча выслушала рассказ и уже не сомневалась в его правдивости. Ее ум работал быстрее, чем обычно. «Кто она?» — наконец поинтересовалась она. «Девчонка-то», — спросил Рамиру Галеон, пожимая плечами. «Представления не имею. Мы даже её имени не узнали, потому что сегодня она и носа не показала. Из-за этого всё пошло наперекосяк, так как хозяин разозлился, и обратный путь мы проскакали галопом Чуть не загнал кобылу. И не будь он таким никудышным наездником, я бы его упустил из виду. Казалось, будто его заели плащицы и клещи». Испанка совсем его с ума свела своими зелёными глазищами. «Откуда тебе известно, что она испанка?» «Это сразу видно, даже если она рта не откроет. Креолка есть креолка, а она нет. И её мать, которая на неё очень похожа, тоже. И двое парней, которых я видел, должно быть её братья». «Возможно, один из них — её муж». «Судя по виду, эта кобылка ещё не познала жеребца. Она совсем юная и смотрит так, как девственницы». «Да что тебе известно о девственницах, когда ты видел хоть одну?» «Да мне-то что?» — с вызовом ответил он. «Главное ведь мнение хозяина, который, когда мы вернулись, сказал мне никому не полслова, но на этой девчонке я женюсь». «Держи рот на замке, а не то собирай своё барахло и проваливай!» «Врёшь!» «Не вру!» «И ты это знаешь. Ты упустила время, пытаясь стать хозяйкой имения, забыв о том, что не принадлежишь к породе «белых хозяев». Ведь ты из числа тёмных пионов, голь перекатная. Говоришь тебе, говоришь. Да ты разве слушаешь?» «И что ты предлагаешь? Уйти с тобой и нищенствовать в саванне, пока ты тоже не выдохнешься?» Мне прекрасно известно, что Кандида Амаду — говнюк. Но это была единственная возможность выйти замуж и бросить занятие проституцией. Эмильда потягивала из стакана и одновременно обдумывала своё новое положение. «И я не позволю вот так просто от меня отделаться!» — продолжила она. — В конце концов, одно дело, что она ему нравится, а другое — примет ли она его. — Ты забыла про серебро. — Какое серебро? — Хозяйское. А его у него много, потому что он с самого рождения только тем и занимался, что угонял соседский скот, продавая его как собственный и складывая деньги в кубышку в ожидании того дня, когда сможет купить коннагуару Если он предложит ей вытащить её из коровника, чтобы сделать хозяйкой, возможно, это сработает. Рамиру сделал многозначительную паузу. С тобой же сработало. Рука Эмельды Каморры обхватила бутылку, и в какой-то момент показалось, что она швырнёт её ему в голову. но было очевидно что Рамира Галеон слишком силён даже для неё, и она передумала, стараясь изобразить спокойствие. «Хорошо», — процедила она сквозь зубы. и не из тех, кто убегает ещё до того, как тигр рыкнет. Подожду. Подожду, но будь уверен, я не позволю ему меня бросить». И в результате... «Останешься на бабах!» В голосе рамиро Галеона явно звучала угроза. «Мне уже начало надоедать, что ты не видишь дальше собственного носа. Он же никогда на тебе не женится! Ты еще не знаешь, Эмель Дукаморру!» Ромиро посмотрел на нее так, будто впервые увидел. Казалось, он сейчас вспылит, Однако неожиданно выражение его лица смягчилось, и он протянул руку, чтобы погладить женщину по руке. «Ты же знаешь, что я тебя люблю», — сказал он, «что ради тебя я даже отошел от братьев». И вот он был умоляющим. «Ты настоящая женщина и заслуживаешь большего. Уж никак не этого трусливого импотента и полудурка». «Выходи за меня. Я выйду за Кандидо Амадо и стану хозяйкой имени «Тигр».» Эмильда усмехнулась и сплела свои пальцы с пальцами его руки. «И когда стану хозяйкой, буду спать с тобой, когда пожелаю». Она с лукавым видом ему подмигнула. «Может, сегодня вечером? Ты уверен, что он не придет?» Либо я плохо его знаю, либо он наводит на себя красоту и, как только поужинает, позвонит в колокол, чтобы я явился. Я прямо вижу, как снова ночью скачу в Кунагуару. А если бросить его одного, он свалится где-нибудь в канью, и ты останешься без причетника до того, как священник успеет провести бракосочетание».